9. Наша художница Магдалина собирает своего сына Ширко в школу. Пеплос, оказывается, ему великоват, и она решает подшить его прямо на мальчике, а тот извивается, стонет и ерзает. Он уже почти 4 минуты стоит неподвижно. Целая вечность для мальчишки. Магдалина сдерживает раздражение, что легко сделать, когда держишь в зубах кусочек ткани. Утро началось неудачно, она обнаружила грязные следы, ведущие к двери. Видимо, Ширко забыл вытереть сандали, когда вернулся вечером, но не признался. Не в первый раз Магдалина задается вопросом, правильно ли она сделала, став матерью. Заявление на родительство может подать любой житель деревни. «Для этого им нужно обратиться ко мне, а я оцениваю их темперамент и пригодность и на основании этого принимаю решение». Родительство – слишком серьезное дело, чтобы полагаться на лучшие намерения, поэтому большинство заявок я отклоняю. А удовлетворительные кандидаты проходят затем тщательное обучение. Обычно это вселяет в избранных чувство гордости и уверенность в том, что они справятся со своей задачей. Но сегодня утром Магдалине трудно поддерживать в себе эту уверенность. «Мама!» спрашивает Ширко голосом, в котором чувствуется готовность выплюснуть новую порцию раздражения. — Да, — отвечает она, осторожно проталкивая кончик иглы сквозь ткань. — Почему ты выпрямила картины? — Я не выпрямляла, — рассеянно отвечает она. Стены комнаты увешаны ее полотнами. Все они разного размера и тематики, выполнены маслом, акварелью, карандашами или из кусочков ткани. Пожалуй, единственное, что в них есть общего, это что они всегда висят криво. Магдалина винит в этом сочетании ненадежных стен гнутых гвоздей и шаткой головки молотка. «Нет, выпрямила!» — утверждает он, взволнованный своей правотой. «Смотри, все висят прямо!» Ее взгляд скользит по стенам. «Гляди-ка! И правда, все висят прямо!» Магдалина оглядывается. «Все до одной!» Ее сердце останавливается. Это уже не в первый раз. Он повторяет свою проделку уже несколько месяцев. «Наверное, это Адиль», — рассуждает мальчик. Магдалина застывает. Она отвыкла слышать это имя. Адиль — ее дед. Это он раньше выравнивал картины каждый вечер перед сном, говоря, что иначе им будут сниться кошмары. «Адилю запрещено возвращаться в деревню», — — напряженно говорит она. — Ты это знаешь. Я даже не знаю, жив ли он. — Почему его прогнали? — Он... Она замолкает, не в силах выразить свой стыд. Адиль был учеником Теи, единственным, кто выжил после крушения лодки, в котором погиб муж Эмори. Его нашли через неделю после несчастного случая. Он бродил один и не помнил ничего из происшедшего. Сразу стало ясно, с ним что-то не так. На него больше не действовал комендантский час, он не был ограничен в передвижениях, то есть мог в любое время отправиться в любую точку острова по собственному желанию. Его мучили ужасные головные боли, его сознание то прояснялось, то мутнело. То он шутил со своими друзьями, как всегда, то кричал о гигантских дождевых червях и лицах, прижатых к стеклу. Просыпаясь по утрам, Магдалина обнаруживала, что дед всю ночь выцарапывал на стенах странные карты и имена погибших учеников. Тея осмотрела его, но не нашла никакого объяснения этим эпизодом. А через месяц после крушения Адиль ворвался в класс Ниемы и напал на нее со скальпелем в руке, требуя, чтобы она откопала то, что похоронила. В счастье, что рядом оказался Гефест. Он спас Ниему, но Адиль бежал из деревни и больше не вернулся. Изгнание стало его наказанием. Это случилось пять лет назад, а Магдалина все еще обижена за то, как с ним обошлись. До гибели друзей ее дед был ученым, любознательным и вежливым со всеми. Он любил прекрасно и поощрял интерес Магдалины к искусству. Ничто не заставило бы его причинить боль не Ниеме или хотя бы подумать об этом. Все изменило то крушение на море. Ее дед нуждался в уходе и заслужил сострадание, а не наказание и презрение. Магдалина искренне верит, что если бы дед напал на простого жителя деревни, а не на старейшину, то с ним обошлись бы по справедливости. — Адиль скоро вернется, — настаивает Ширко, не обращая внимания на смущение матери. Магдалина внимательно оглядывает картины и задумчиво качает головой. — Его давно не было видно. — «Даже если он жив, я не уверена, что мы узнали бы его. Войди он сюда сейчас».